Глава 87. Через десять дней Торп Ательни поправился настолько, что его выписали. Он дал Филиппу адрес, и тот пообещал прийти к нему в следующее воскресенье к часу дня обедать. Ательни сообщил ему, что живет в доме, построенном в семнадцатом веке самим Инниго Джонсом. Со свойственной ему восторженностью он превозносил блюстраду из старого дуба. Спустившись вниз, чтобы открыть Филиппу дверь, он с места в карьер заставил его полюбоваться изящной резьбой дверного косяка. Дом был запущен и сильно нуждался в покраске, но сохранил благородные линии своей эпохи. Он находился в узеньком переулке между Лейн и Холборном, Модный когда-то район, который сейчас мало чем отличается от трущоб. Дом собирались снести и построить вместо него красивое конторское здание. Но пока что квартирная плата была низкая, и Ательни мог снимать два верхних этажа за сходную цену. Филипп еще ни разу не видел его во весь рост и был удивлен, как он невысок. Одет он был в причудливый наряд. На нем были синие. Парусиновые брюки. Их во Франции носят рабочие. И сильно поноженная бархатная куртка с ярко-красным кушаком. Под отложным воротником был повязан пышный бант, вроде тех, с какими рисуют на карикатурах французов в журнале «Панч». Атель восторженно поздоровался с Филиппом. Он сразу же заговорил о доме и любовно провел рукой по перилам лестницы. «Посмотрите, пощупайте, ну просто шелк! Разве это не чудо? А через пять лет все пойдет на слом и будет брошено в огонь!» Он настоял на том, чтобы Филипп зашел в одну из комнат второго этажа, где мужчина без пиджака, женщина в домашней кофте и трое детей вкушали воскресный обед. «Я привел этого господина, чтобы показать ему ваш потолок», — сказал Ательни. «Видали вы что-нибудь подобное? Как поживаете, миссис Ходжсон?» «Это мистер Керри. Он лечил меня в больнице». «Заходите, сударь», — сказал мужчина. «Мы рады видеть друга мистера Ательни. Мистер Ательни показывает этот потолок всем своим друзьям. Что бы мы ни делали, лежим в постели или даже моемся, он все равно зайдет». Филипп понял, что они считают Атель не чудаком и все же любят его. Они слушали с открытым ртом, как он ораторствовал о красотах потолка 17 века. — Какое преступление отдавать это на слом, а, Ходжсон? — Вы же влиятельный гражданин. Почему вам не обратиться с протестом в газеты? Мужчина без пиджака рассмеялся и сказал Филиппу. «Мистер Атальни у нас шутник. Говорят, дома эти такие антисанитарные, что в них даже опасно жить». «Черт с ней санитарий, дайте мне искусство!» — вскричал Атальни. «У меня девять детей, и плохая канализация идет им только на пользу». «Нет-нет, я не хочу рисковать, не надо мне ваших новшеств. Прежде чем я двинусь отсюда, я должен убедиться, что на новом месте тоже плохая канализация». Раздался стук в дверь, и вошла маленькая светловолосая девочка. Папчика, мамочка говорит, довольно тебе разговаривать. Идем обедать. Вот моя третья дочь, сказал Ательни, патетически указывая на нее перстом. Ее имя Мария дал Пилар, но она охотнее откликается, когда ее зовут Джейн. Джейн выдри нос. Папчик, у меня нет платочка. — Ладно, ладно, — ответил он, доставая огромный огненного цвета платок. — А скажи на милость, для чего Господь Бог снабдил тебя пальцами? Они поднялись наверх и ввели Филиппа в комнату с темными дубовыми панелями. Посередине стоял узкий стол тикого дерева на крестообразных в ножках, с двумя железными перекладинами. В Испании такие столы называют и реже Все было готово к обеду, стояло два прибора, а к столу были придвинуты два больших кожаных кресла с широкими и плоскими дубовыми подлокотниками. Кресла были строгие, изящные и неудобные. Из мебели в комнате стоял еще только Баргуэно, Шкафчик, искусно украшенный позолоченной чеканкой, на подставке отделанный затейливой, хотя и несколько топорной резьбой. В шкафчике красовалось два-три изрядно побитых, но богато расписанных фаянсовых блюда. На стенах висели картины старых испанских мастеров, В великолепных, но ветхих храмах, хоть и мрачные по сюжету, пострадавшие от времени и дурного обращения, и к тому же второсортные по исполнению, они все же дышали страстью. Тут не было ничего сколько-нибудь ценного, но комната производила чарующее впечатление. В ней было что-то пышное и в то же время строгое. Филипп учудился тут дух старой Испании. Когда Ательни показывал ему внутреннюю отделку горки с чудесными украшениями и потайными ящичками, в комнату вошла высокая девочка с двумя длинными золотисто-каштановыми косами. «Мама говорит, что обед готов и вас дожидается. Я его подам, как только вы скажете». «Иди сюда, Салли. Поздоровайся с мистером Керри». Ательни повернулся к Филиппу. «Ну, разве она...» — Невеликолепно. Это моя старшая дочка. — Сколько тебе лет, Салли? — В июне будет пятнадцать. Я крестил ее Мария Дель Соль, она мой первенец, и посвятил ее ослепительному солнцу Кастилии. Но мать зовет ее Салли, а братец — мордашкой. Девочка покраснела и смущенно улыбнулась, показав ровные белые зубы. Она была рослой для своих лет, хорошо сложена, с приятными серыми глазами, широким лбом и румянцем во всю щеку. «Ступай, скажи матери, чтобы она пришла познакомиться с мистером Керри». Мать сказала, что придет после обеда. Она еще не умылась. «Тогда мы сами пойдем к ней поздороваться. Не может же он сесть за йоркширский пудинг, пока не пожмет руку, которая его приготовила». Филипп последовал за хозяином дома на кухню. Там было тесно, очень людно, и стоял дым карамыслом, но как только вошел посторонний, воцарилась тишина. За большим столом, с нетерпением ожидая обеда, сидели дети. У печи стояла женщина, она вынимала из нее печеные картофелины. — Бетти, это мистер Керри, — сказал хозяин. — Зачем же ты его сюда привел? Что он о нас подумает? На ней был грязный передник, рукава ее ситцевого платья были закатаны выше локтя, волосы закручены на попельотке. Миссис Атальни была крупной женщиной на добрых три дюйма выше своего мужа, у нее были светлые волосы и синие глаза, а лицо дышало добротой. Когда-то она считалась красоткой, но с годами и от частых родов расплылась и обрюзгла, Синие глаза выцвели, кожа огрубела и стала красной. Волосы потеряли блеск. Миссис Ательни выпрямилась, вытерла руку о передник и протянула ее гостю. «Добро пожаловать, сударь!» — произнесла она медленно и нараспев. Ее говор показался Филиппу до странности знакомым. Ательни говорит, что вы были очень добры к нему в больнице». Теперь вас надо познакомить со всем нашим поголовьем, продолжал Ательни. Вот торт, указал он на круглолицового кудрявого мальчика. Он мой старший сын, наследник титула, поместий и долгов нашего семейства. Вот Ательстан, Гарольд, Эдвард, он поочередно показал пальцем на трех мальчиков поменьше. Все они были румяны и здоровые и улыбались во весь рот. Однако, поймав на себе смеющийся взгляд Филиппа, смущенно опустили глаза в тарелке. А теперь перечислим по порядку девочек. Мария Дель Соль. «Мордашка», — пояснил один из мальчиков, — «у тебя первобытное чувство юмора, сын мой». «Мария Делос Мерседес», «Мария Дель Пилар», «Мария Деля Консепсион», «Мария Дель Розарио». Я зову их. «Салли, Молли, Конни, Рози и Джейн», — сказала миссис Ательни. «Ну-ка, Ательни, ступай в свою комнату. Вам принесут обед. Потом, когда я умою детей, я позволю им к вам заглянуть». «Милая, если бы мне довелось выбирать имя тебе, я бы назвал тебя Мария Мыльная Пена. Вечно ты мучаешь мылом этих заморожей». — Идите вы вперед, мистер Керри, не то мне никогда не заставить его сесть за стол и пообедать. Ательни и Филипп опустились в огромные монастырские кресла. Салли принесла им две тарелки с розбифом, йоркширским пудингом, печеным картофелем и капустой. Ательни вынул из кармана шести пенсовик и послал ее за кувшином пива. — Надеюсь, вы накрыли здесь стол не из-за меня, — сказал Филипп. — Я отлично пообедал бы и с детьми. — Нет, я всегда ем отдельно. Люблю старинные обычаи. Мне кажется, женщинам вообще не следует сидеть за столом с мужчинами. Это губит беседу. Да и для них самих это вредно. Набираются всяких идей, а женщинам всегда не по себе, когда у них в голове заведется какая-нибудь мысль. хозяин и гость с аппетитом принялись за обед. — Вы когда-нибудь ели такой? — йоркширский пудинг, — спросил Ательни. — Никто не умеет его так готовить, как моя жена. Вот что получаешь, когда женишься не на светской даме. — Вы заметили, что она не светская дама? Вопрос был щекотливый, и Филипп не знал, что ответить. — Я как-то об этом не думал, — неуверенно сказал он. Атель не рассмеялся. У него был на редкость заразительный смех. — Нет, она не светская дама и даже вовсе на даму не похожа. Отец ее ходил за плугом, и она так никогда и не научилась говорить по-городскому. У нас было двенадцать детей, девять из них живы. Я сказал, что пора остановиться, но она женщина упрямая. Да это и вошло у нее в привычку. Думаю, она не успокоится, пока не народит человек двадцать. Тут вошла Салли с пивом. Налив кружку Филиппу, она обогнула стол, чтобы налить и отцу, он обнял ее за талию. Видали вы когда-нибудь такую хорошенькую, крепкую девчурку? Ей только пятнадцать, а можно дать все двадцать. Поглядите на ее щеки. Ни разу в жизни ничем не хворала. Вот повезет тому, кто на ней женится, правда, Салли? Салли слушала все это с легкой сдержанной улыбкой, не слишком смущаясь, ибо давно уже привыкла к отцовским выходкам, но вела себя так естественно и скромно, что на нее приятно было смотреть. — У тебя остынет обед, — сказала она, освобождаясь из его объятий. — Позови, когда пора будет подавать сладкое, ладно? Мужчины остались одни, и Ательни поднес с губам оловянную пивную кружку. Он сделал большой глоток. «Честное слово, на свете нет ничего лучше английского пива», — сказал он. «Возблагодарим Господа за простые маленькие радости, за ростбиф и рисовый пудинг, за хороший аппетит и за пиво». «Прежде я был женат на светской даме. Бог ты мой! Не женитесь на светской даме, мой мальчик!» Филипп смеялся. Его веселила эта сцена. Смешной человечек в своем странном наряде, комната со старинной резной панелью, испанская мебель, английская еда. Во всем этом месте взятом была какая-то удивительная несуразность. «Вы смеетесь, мой мальчик?» Вы не можете себе представить брака женщины из низов. Вам нужна жена, которая была бы вам ровней по духу. Голова у вас забита всякими бреднями насчет товарищества между мужчиной и женщиной. Чепуха, мой мальчик. Мужчине вовсе не хочется разговаривать с женой о политике. И какое мне дело до взгляда в Бетти на дифференциальное исчисление? «Мужчине нужна жена, которая умеет вкусно готовить обед и воспитывать детей. Я знаю это по опыту. Давайте перейдем к сладкому». Он хлопнул в ладоши и вошла с Салли. Когда она убирала тарелки, Филипп хотел подняться и помочь, но Ательни его остановил. «Предоставьте это ей, мой мальчик». «Салли, ты ведь не хочешь, чтобы он путался у тебя под ногами?» — Она вовсе не сочтет вас грубияном, если вы будете спокойно сидеть на месте, пока она подает к столу. — К черту рыцарства, верно, Салли? — Да, отец, — потупившись, ответила она. — А ты понимаешь, о чем я говорю? — Нет. — Ну, ты же знаешь, мать не любит, когда ты чертыхаешься. Ательни громко расхохотался. Салли принесла тарелки с рисовым пудингом, пряным, жирным и сочным. не С аппетитом принялся его уплетать. Один из законов этого дома гласит, что воскресный обед у нас всегда один и тот же. Это наш ритуал. розбив и рисовый пудинг. 50 воскресенье в году. В пасхальное воскресенье телятина с зеленым горошком. На Михайлов день жареный гусь с яблочным соусом. Так мы и поддерживаем народные традиции. Когда Салли выйдет замуж, она позабудет много премудростей, которым я ее учил, но всегда будет помнить, что если человек хочет быть добрым и веселым, ему надо есть по воскресеньям роздбев и рисовый пудинг. «Крикни, когда пора будет подавать сыр», — бесстрастно сказала Салли. «Знаете легенду о зимородке?» — спросил атрельный Филипп уже привык к тому, что он перескакивает с одного предмета на другой. Когда зимородок летит над морем и выбивается из сил, самка подлетает к нему снизу, подхватывает и несет его на своих крепких крыльях. Вот чего ждет от жены и мужчина. «Я прожил с первой женой три года». Она была настоящая леди, имела 1500 фунтов в год, и мы давали званые обеды в нашем красном кирпичном домике в Кенсингтоне. Она была очаровательной женщиной, все так утверждали. Адвокаты и жены, которых мы угощали обедами, баловавшие с литературой биржевые маклеры и подававшие надежды юные политики. Ох, какая это была очаровательная женщина! Она заставляла меня ходить в церковь, в и в Цилиндре. Водила на концерты классической музыки. Особенно же она любила воскресные лекции. Каждое утро она садилась завтракать ровно в 8.30, а если я опаздывал, мне подавали завтрак холодным. Она читала те книги, которые полагается читать восхищалась теми картинами, которыми полагается восхищаться, обожала ту музыку, которую полагается обожать. Боже мой, как надоела мне эта женщина! Она и сейчас все такая же очаровательная и по-прежнему живет в красном кирпичном домике в Кенсингтоне, где стены оклеены модными обоями, увешаны модными гравюрами, А за обедом собирается вся та же примилая маленькая компания, и к столу подают телятину под бешемелью и мороженое из ресторана совсем как двадцать лет назад. Филипп не стал спрашивать, как расстроился этот неудачный брак, но Ательни не подумал ничего скрывать. «Знаете, мы ведь с Бетти не женаты. Моя жена отказалась дать мне развод». Дети мои незаконно рожденные все до единого. Но разве им от этого хуже? Бетти была одной из горничных в красном кирпичном домике в Кенсингтоне. Лет пять назад я остался без гроша в кармане, а у меня уже было семеро детей. Я пошел к моей супруге и попросил мне помочь. Она сказала, что она назначит мне пособие, если я брошу Бетти. И уеду за границу, может себе представить, чтобы я бросил Бетти. Нет уж, мы предпочли некоторое время поголодать. Супруга моя утверждает, что меня влечет к подонкам. Пусть я опустился, упал в глазах света. Зарабатываю три фунта в неделю в качестве рекламного агента мануфактурной фирмы. Но я денно и ночно благодарю Бога за то, что не живу в красном кирпичном домике в Кенсингтоне. Салли принесла чеддерский сыр, и Атринни продолжал свою речь. «Величайшее заблуждение на свете считать, что без денег нельзя вырастить детей. Деньги нужны, чтобы сделать из них леди и джентльменов». — Но я не желаю, чтобы мои дети были леди и джентльмены. Через год Салли будет зарабатывать себе на жизнь. Она поступит в учение к портнихе. Правда, Салли? А мальчики послужат своей родине. Хочу, чтобы все они пошли во флот. Жизнь там веселая, здоровая пища хорошая, жалования тоже. А к концу своих дней они будут обеспечены пенсией. Филипп закурил трубку. Ательни скручивал себе сигареты из гаванского табака. Салю убрала со стола. Филипп был человек скрытный, и такая словоохотливость его смущала. Удивительное создание этот Ательни со своим чужеземным видом и мощным голосом в крохотном теле, со своей кичливостью и высокопарной речью. Во многом он напоминал Филиппу Кроншоу. У него та же независимость мысли даже любовь к веселой, беспорядочной жизни. Но у Ательни куда более жизнерадостный характер и куда менее утонченный ум, чем у Кроншоу. Он не питал той склонности к отвлеченным материям, которая делала беседу с поэтом такой увлекательной. Ательни очень гордился своим древним родом. Он показал Филиппу несколько фотографий усадьбы Елизаветинской эпохи и заявил — Ротатель не жил здесь в течение семи столетий. Ах, если бы вы видели, какие там камины и потолки! В стеной панели был потайной шкафчик. Он достал оттуда свиток со своей родословной и показал его Филиппу с ребяческим удовольствием. Родословная и в самом деле была внушительная. Видите, так повторяются наши семейные имена. Торп. Ательстан, Гарольд, Эдвард. Я дал их своим мальчикам. А девочкам, как видите, я дал имена испанские. В душе Филиппа шевельнулось неприятное подозрение, что вся эта история была только выдумкой, рассказанной, правда, без всякой низменной цели, просто и желания произвести впечатление, удивить, поразить. Ательне сообщил ему, что учился в знаменитой школе в Винчестере, но Филиппу, тонко различавшему оттенки людского поведения, не верилось, что тот воспитывался в одном из лучших закрытых учебных заведений. Когда Ательне объяснял ему, какие родовитые браки заключали его предки, Филипп подумал, не был ли он сыном какого-нибудь торговца в Винчестере, комиссионера или владельца угольного склада, и просто однофамильцем тех именитых дворян, чье дерево он показывал с такой гордостью.